ГЛАВА ВТОРАЯ Войдя в спальню, без сил падаю на кровати и в блаженстве вытягиваю ноги. Устал, как собака. С того дня, как Боярская дума приняла решение о новом порядке управления городом и избрании консула, прошла неделя. Общегородское вече назначено на завтра. Народ тюрей будет избирать правителя города на четыре года. Я эту неделю провел не без пользы и могу собой гордиться. Ноги и язык я стирал не зря. Якун, ты глупец, Расплываюсь в самодовольной счастливой улыбке. С кем ты вздумал тягаться? Мое удовлетворение с собой можно понять. Несмотря на то, что реформу пришлось проводить раньше времени, пока все шло хорошо. Предварительная работа, что была проведена за полтора года, давала свои плоды. Разделение и организация города по военному образцу сработало даже лучше, чем я ожидал. Избранные десятники и старосты городских концов замыкались на калиду как стратега обороны. Они его уважали, доверяли, а неоднократно проведенные учения научили и подчиняться. Так что даже если кое-кто и не был уверен в моей кандидатуре, то слово Калиды ложилось тяжелой гирей на чашу весов. А самое главное... Я уговорил Луготу не выставлять свою кандидатуру и голосовать за меня. Он человек разумный и свою выгоду знает, да и безопасность города для него выше собственных амбиций, тем более, что ему был твердо обещан пост военного министра в будущем правительстве. Вновь иронично усмехаюсь. А куда ему деваться? Он ведь все вложил в наше товарищество. Все деньги в производстве, и я единственная надежда не просто получить их обратно, а с большой прибылью. Надежда не только Тысяцкого, но и всех остальных пайщиков. А это не менее трети лучших людей города, чье слово весит немало. с собой перевешивает усталость, и в голове пролетают сцены сегодняшнего разговора со старостами концов. Горлодеры они те, но меня этим не возьмешь. За мной опыт районной средней школы. Довольно прикрываю глаза. половина из них теперь точно за меня а вместе с людьми цистского луготы завтра за Ивана Фрезина проголосует подавляющее большинство если конечно не произойдет ничего непредвиденного словно в ответ на мою последнюю мысль за дверью послышались торопливые шаги заставившие меня невольно напрячься настороженно прислушиваюсь кого это черт несет приподнимаясь и рука автоматически ложится на рукоять ножа «Охрана охраной, а я в этом времени постоянно на взводе». Нервы натягиваются струной, и, повернув голову к двери, я жду. Без стука распахивается дубовая створка, и в комнату заглядывает Коляда. «Пойду?» — он хоть и с запозданием, но все-таки спросил разрешения. Молча кивнув, я с облегчением выдыхаю, но по мрачному уражению лица моего первого помощника понимаю, рано расслабился. Бросив последний взгляд в коридор, Коляда затворил за собой дверь и повернулся ко мне. «Уходить надо! Беда!» «Вот тебя раз!» — мелькнуло у меня в голове, напомнив о той роковой ночи в Рязани почти полтора года назад. «Что за напасть? Шутка, что ли?» Зная, что Коляда шутить не умеет, в принципе, скакиваю на ноги. «Что случилось?» — спрашиваю почему-то шепотом и получаю такой же тихий ответ. «Икон людей поднимает!» — взгляд моего ближайшего помощника блеснул сталью. Думаю, он понял, что завтра народ его не выберет, и хочет решить вопрос по-другому. Знаю, Каледа просто так болтать не будет, но все равно бросая на него недоверчивый взгляд. С чего ты взял? Подойдя к узкому оконцу, Каледа прислушался к ночной тишине и, не услышав ничего подозрительного, бросил на меня прищуренный взгляд. На всякий случай я человека одного пристроил в терем боярина и как воду глядел. «Сегодня вечером у икуна была встреча с послом великокняжеским. А после боярин начал людей своих тайно собирать. Мой человек мне весточку послал, а сам там остался следить. Пишет, все оружные в кольчугах, в основном из детей боярских. Их уже там с полсотни набралось. Все в доме по амбарам у икуна сидят, ждут сигнала». Быстро прикидываю в голове. У меня здесь лишь десяток стрелков, остальные все на том берегу, в лагере. Если послать за ними, то пока туда, пока обратно, разве что к утру поспеют. Меня к тому времени уже прирежут. Мысли крутятся в голове калейдоскопом, но все равно успеваю обругать себя придурком. Что, расслабился? Подумал, никто не решится, все будут играть по правилам? Как бы не так. Скидываю взгляд на калейду. «Что думаешь делать?» Тот мрачно хмурится. «Я собрал всех наших внизу и конца отправил к Куранбасе за Волгу. Будем пробиваться к берегу. Там у меня в укромном местечке лодка припрятана. Отправим тебя на тот берег, а завтра вернешься с бойцами и найдешь тут порядок». Он подтолкнул меня к двери. «Спешить надо, пока улицы не перекрыли». Я уже на ногах. На автомате хлопаю рукой по поясу, нож на месте. Взгляд на стену, там висит подарок «Куранбасы». Наш первый тяжелый арбалет и колчан со стрелами. Вот уж не думал, что когда-нибудь воспользуюсь подарком. Снимаю арбалет с крюка и закидываю колчан за спину. Коляда уже открыл дверь и, прослушав темноту коридора, шагнул вперед. Я за ним. Свет лампы едва разгоняет черноту, играя на стенах нашими тенями. Лестница, ступени. Тишину нарушает лишь шорох шагов. И тут я вдруг останавливаюсь пораженной очевидной истиной. «Нет, бежать нельзя. Кто оставил поле боя, тот проиграл. А проигрывать сейчас мне никак нельзя». Коляда поворачивает встревоженное лицо. «Ты чего?» Не отвечая, задаю ему встречный вопрос. «А ты к Тысяцкому гонца послал?» Из полумрака отрицательное качание головой. «Нет, риск слишком велик. Если он заодно с заговорщиками, то беда. Узнает, что нам все известно, и поторопится мышеловку захлопнуть. А так, может, прорвемся?» Я все еще в раздумье. Риск, безусловно, есть, но мне не верится, что Лугота пошел на сгор с Якуном. Зачем ему это? Что Икун мог ему пообещать? Да ничего. А вот в случае моей смерти Лугота многое теряет. Вновь иду за широкой спиной кориды. В тереме полнейшая тишина. С главного зала сворачиваем в боковой горнице. Там из дверной щели пробивается свет. В комнате пятеро стрелков. Стоят молча. и лишь тревожные взгляды говорят о напряжении. «Остальные пятеро в дозоре», — Каледа ответил на мой невысказанный вопрос и, словно бы ища моего последнего одобрения, произнес. «Ну что, двинулись к реке?» Это его секундное сомнение подвигло меня, наконец, на окончательное решение. «Нет, бегать ни от кого больше не буду, хватит. Пойдем к Тысяцкому. Ежели он не в деле, то вместе с ним отобьемся. Людей у него в достатке. А если он заодно с иконом...» то так тому и быть. Значит, я ничего не понимаю в людях». Посмотрев на меня, Коляда неодобрительно покачал головой, но ничего не сказал. Знаю, он не любит эмоциональных решений, но сейчас я ему благодарен, что он не спорит. Мне самому непросто решиться на такое и уговаривать кого-то. Боюсь, просто не хватит сил. Тишина в горнице стоит жуткая, и я тороплюсь заполнить ее словами. «Думаю, за домом следят. Поэтому стрелков оставим здесь». Пусть ведут себя, как обычно, и отвлекают внимание, а мы с тобой, бросая уразительный взгляд на Калиду, пройдём тайно через черный ход и по-тихому доберёмся до дома Тызинского. Вновь впереди спина Калиды. Я иду за ним вплотную и стараюсь, как могу, не шуметь. Из терема вышли с задней двери. Прошли через сад по тайной калитке. Когда прослушал ночную черноту и, не найдя ничего подозрительного, повел меня по темной улице. Да примет не пошли, двинулись в обход через гончарный конец, и вроде бы пока все тихо. Вот еще переулок, и дальше на краю улицы уже дом луготы. Успеваю подумать, кажись, пронесло, и словно сглазил. В конце переулка из темноты отделились три тени. Лунный свет четко вычертил рослые фигуры, блеснув на кольцах кольчуг. Дергаю головой назад и без удивления нахожу там еще пятерых. «Засада!» — мысль накрою самого себя за самонадеянность. И он прочитал мое решение, на случай, если его замысел скроется. Они не пасли меня у княжего терема, а караулили здесь. Вот же дерьмо! Твердая рука каляды отодвинула меня к забору, а сам он вышел вперед. Хищно блеснуло лезвие меча. «Моя вина! Не доглядел!» Он оскалился, готовясь к схватке, и, не оборачиваясь, бросил в мою сторону. «Я придержу их, а ты попробуй через тын перемахнуть». Даже не глядя в сторону забора, я рычу ему в ответ. «Подожди хоронить нас, поживем еще!» Прицелившись в ближайший силуэт, спуская собачку арбалета. Звякнула тетива, шеркнул уходящий арбалетный болт и буквально смел набегающего врага с ног. Его товарищи притормозили, но с другой стороны уже подходят еще пятеро. Их старший шипит, как змея, «Чего встали? Не дайте ему по новой смотрел взвести!» Парочка рванулась в атаку. удар слева, и следом еще один с другой стороны. Размашисто с силой, но Коляда уверенно отбил один, второй и сделал свой выпад. Его клинок черкнул по вражеской кольчуге, остужая пыл нападающих. Оба бойца отскочили и затоптались, не торпясь подставляться по новой. Коляда, сплюнув под ноги, зыркнул их в их сторону. «А я же вас знаю, вы не местные!» «Владимирцы из охраны боярина!» «Смотри, глазастый какой!» Один из них криво усмехнулся. «Только вряд ли тебе это поможет!» Не давая нам выскользнуть, они дождались подхода остальной пятерки. Их старший человек, явно опытный, не стал бросать на нас всех скопом, дабы не мешались друг другу, а, выделив две тройки, послал вперед первую. Ложный замах с желанием выманить нас на ответ, и тут же удар с другой стороны. Каляда к такому готов. Его клинок, симитировав ответ, первому прошелся по дуге и, набрав инерции, отбросил меч второго и тут же встретил прямой удар еще одного. Коляда орудует тяжелым мечом, как какой-нибудь ниндзя бамбуковой палкой. Он крутится, не переставая, принимая на себя сыпящиеся удары. Я у него за спиной пока что в роли статиста и даже взвести арбалет не могу. Невозможно выкроить ни секунды, противник заставляет постоянно двигаться, а задеваешься живо гребешь железякой по башке. Я нервно сжимаю в ладони нож, но сомнительно, что мне позволят им до кого-нибудь дотянуться. Первую тройку сменила вторая. Чувствую, Коляда начал уставать. Ему нужна хотя бы пара мгновений передышки, но никто ему их не даст. Движения Коляды уже не так быстры, и вот он, момент, неизбежность которого была предопределена. Удар слева отбит, но меч Коляды задран слишком высоко, и противник рванулся вперед. Он уже в мертвой зоне, и оскаленная бородатая морда летит прямо на меня. Рубящий косой удар чужого клинка, и я на автомате ломаюсь в коленях. Железо проносится над головой, а я уже встречаю бородатую башку хлестким хуком в челюсть. Если бы не бешеный накал, то меня можно было бы поздравить с хорошим ударом. Мастерство не пропьешь. Противник валится кулем на землю, но за ним еще один. Он спотыкается от товарища, и потлатая голова врезается мне в живот. Лечу куда-то назад, но рефлекторно не даю противнику разогнуться и в первую очередь блокирую его руку с мечом. Мы оба со страшным грохотом впечатываемся в забор. Трещат за спиной ломающиеся колья, и не упуская рвущейся в моих руках тушу, я болюсь в темноту. Тащу за собой упирающегося врага, и мы оба вместе с обломками забора летим на земь. Бух! С глухим звуком приземляюсь на что-то мягкое, и тяжелая туша сверху вдавливает меня еще глубже. Противник сопиет, пытаясь вырваться из моего захвата, и тут я чувствую, что нож все еще зажат в моем кулаке. Мать, перемать! Первое, что вспыхивает в моем мозгу, и только потом нечто осмысленное. В таком положении сильно не ударить, а вражина в кольчуге. Понимаю, чтобы хорошенько вложиться, надо противника отпустить, но делать этого жутко не хочется. Если с одного удара я не найду брешь в его броне, то сделать второе он мне уже не позволит. вторым будет удар меча. Отпускать страшно, но и держать больше уже нет сил. Лучше рискнуть самому, чем пускать на самотек. Решаю в одночасье, а я ослабляю хватку. Мужик почувствовал слабинку в моих объятиях, напрягся и рванул, что из силы. Я уже не держу и, не встречая сопротивления, тело врага распрямляется прямо надо мной. Лишняя инерция не дает ему сразу собраться, даря мне спасительное мгновение. Блеск кольчуги, чернильное пятно бороды — и чуть выше и правее крохотное светлое пятно голой шеи. «Есть!» — восторженно ревет мое подсознание, и выбрасывая вверх руку, я бью в это сжавшуюся до медного пятачка точку. Прямо в лицо брызжет кровь, из потерявшей силы руки руке выпадает меч, и тяжелое тело, хрипя, валится на бок. Сталкиваю его с себя, торопясь подняться. Одновременно тянусь к мечу, но четная нога в сапоге меня опережает. Она жестко вдавливает гладкое лезвие в черную землю грядки. Поднимаю взгляд и вижу нацеленное прямо мне в грудь острее копья. «Неужто все Отбегался?» Успевает промелькнуть испуганная мысль, как ее накрывает звучащий из темноты голос. «Ты кто такой?» Пытаюсь поднять голову, но из темноты тут же прилетает угроза. «Не дёргайся! Приколю! Не задумывайся!» Голос звучит до боли знакомый, и, напрягая память, я удивленно выдаю. «Ты что ли из дома?» В ответ слышу не меньшее удивление. «Наместник!» «Какого рожна ты на моем огороде?» Поднимаясь, подхватывая на ходу меч и не сдерживаю иронию. «Да вот, улицы не поделили», — смотрю прямо в глаза старости гончарного конца и уже жестко добавляю. «Сам-то что, не догоняешь?» В этот момент в голове проносится отчаянная мысль. «Истома! Я же его высмеял перед всеми я оштрафовал еще. Наверняка он на меня зуб точит». Во взгляде старосты, правда, теплоты не на грош. Он мрачно смотрит на мертвого человека, на свою развороченную грядку и вдруг по-настоящему огорошивает меня. «Ежели так, то чего ты тогда стоишь-то, наместник? Командуй! Чего делать-то?» Мой взгляд переходит с Истомой на троих крепких молодых парней за его спиной. «Сыновья, небось», — успеваю подумать, — и осознание уже оценивает их как бойцов. «В одного в руках щит и меч. Отлично. Еще двое с топорами. Похоже, сойдет. За тыном все еще грохочет железом удары мечей и доносятся яростные крики. На батом проносится в сознании страшная мысль, и я ору в голос. «За мной!» С криком лезу в только что проделанную дыру, но истома хватает меня за ворот. «Куда? Ворота же!» Не договаривая, он бросается к стоящим на крыльце женщинам. «Марфа, поднимай соседей! А ты, Лукиаре, мчись до Тысяцкого!» Один из сыновей уже распахнул калитку, но благоразумно отошел в сторону, пропуская меня вперед. за мной ору весь голос и выскакиваю в переулок след мне несется бабевой вставайте люди добрые смотрите чудеется убивают и роды я уже на улице чувствую за своей спиной старосту и его семейства впереди каледа и у меня как камень с души живой еще один взгляд уже более трезвый и я вижу что радоваться рано мой телохранитель ранен и не единожды он еле стоит на ногах а перед ним четверо, еще один сидит на земле с замотанной рукой. У календы уже нет сил защищаться, еще один удар и все. Не думая, бросаюсь вперед и ору, захлебываюсь яростью. «Руби, гадов!» Передо мной вырастает противник, а я ничего не вижу, кроме размытого лица. Со всей силой обрушиваю меч на это лицо, но к моему разочарованному отчаянию клинок напаруется на встречный удар, а откуда-то сбоку уже в меня несется острие чужого смертоносного железа. не успевая даже испугаться, как его принимает на щит один из сыновей из Томы. В этот миг очередной женский вопль разрывает ночь, и он, словно ведро холодной воды, останавливает нас всех. Мы стоим пятеро против четверых. Коляда обессиленно прислонился к забору. Он уже не в счет. В другое время стоящая напротив четверка в кольчугах и с мечами, не задумываясь, разбросала бы нас, но вокруг уже хлопает ставник, гремит железо, и ночь заполняет встревоженные голоса. «Я прям чувствую, что сейчас думают наши несостоявшиеся убийцы. Еще есть время выполнить приказ, но вот уйти незамеченными тогда будет уже невозможно». Прочувствовав это, говорю вслух то, что им подсказывает их инстинкт самосохранения. «Уходите! Вы еще можете скрыться, но через мгновение будет поздно. Выходите! Даю слово, мы преследовать вас не будем!» Стоящие напротив бойцы переглянулись, и тот, кто явно был у них старшим, кивнул. Тогда они, не спускаясь нас глаз, отошли и, подхватив своего раненого товарища, мгновенно скрылись в ближайшем проулке. Вот теперь я по-настоящему выдохнул. Кажись, всего, Отпустило напряжение. И вместо него накатила ватная слабость. Сегодня, как никогда, я был близок к смерти. Гоню прочь желание опуститься на землю и насладиться покоем. Не время. Шаркая ногами, иду к коледе. У него серьезная рана плеча, и кровь струится ручьем. Стаскиваю с себя рубаху и рву ее полосами. Тут же заматываю рану и, найдя взглядом Истому, командую: «Самого быстрого своего парня живо на тот берег. Пусть везет сюда Иргиль. А вы помогите мне. Надо его, кивая на Калиду, отнести ко мне в княжий терем». Мой неуемный помощник пытается сопротивляться. «Не сейчас», оперевшись на меня он пробует подняться. «Сейчас надо поспешить». не дать икону уйти. Я уже полностью успокоился и все продумав, отрицательно качаю головой. А что мы ему предъявим? Три трупа. Один Владимирский и два наших. К икону их никакими нитками не пришьешь. Он в раз отопрется, знать ничего не знаю. А ежели возьмем думного боярина без доказательства, шум пойдет, и многие от нас отвернутся. Хуже того, выборы могут сорваться. А выборы для нас сейчас важнее. Сказав... Я задорно подмигиваю ко льде. «Ничего, живо будем, поквитаемся, а нам впредь наука умнее будем».